Но мастером ювелирного дела этот драгоценный фонарик, подвешенный над землёй на высоте без малого 30 м, кажется изящной игрушкой, даром что в высоту имеет 18 м и весит 40 тонн. На безупречность конструкции этого шедевра английского деревянного зодчества это полагает высочайшей квалификации навык обращения не с золотыми драгоценными камнями, а скорее с рубанком и пилой это лишь снизу смотрящим кажется что фонарь подвешен парит над их головами чудом удерживаясь на невесомых веточках нервюр деревянного свода То, на чем он в действительности держится, можно обозреть, лишь поднявшись на чердак собора. Пространство между сводами и кровлей, петросплетение деревянных конструкций, на которых столетиями плотники, строившие, перестраивавшие и ремонтировавшие собор, по традиции вырезали или надписывали краской свои имена. Существует и макет, и макет. Искусствоведы прозвали его моделью космического спутника. Углы восьмигранного фонаря, венчающего свод, не совпадают с углами восьмигранной каменной коробки октагона. Они приходятся на середины грани и поддерживаются системой из 16 кронштейнов, образующих фонарь. как видно на макете восьмиконечную звезду за счёт чего достигается перераспределение веса и уменьшается нагрузка на несущие конструкции купол и фонарь октагона крепящиеся на системе кронштейнов первый пример применения кронштейнового свода великолепный образец которых приче самый прославленный свод лондонского Вестминстер-холла 1394-1399 даст английская архитектура последующих полутора столетий естественно историков искусства занимал вопрос о создателе элисского свода человеке благодаря технической изобретательности и художественному чутью, которого замысел Алена Олшенгема обрёл столь блистательное воплощение. Ответ на этот вопрос дали монастырские архивы. Начиная с 1334 года, когда каменные работы в октагоне завершились а деревянные были в самом разгаре, свитке Резничева появляется имя некоего Уильяма Хорла, труд которого оплачивается несравнимо выше, нежели труд любого другого участника стройки. 8 фунтов стерлингов в год, в то время как начальник строительной артели получал лишь 2 фунта. пунте Стерлингов. И неудивительно. Уильям Хорн, один из самых выдающихся зодчих эпохи, он занимался планировкой и оформлением королевских часовин Святого Стефана в Вестминстерском дворце 1326-1352 и Святого Георгия в Винзорском замке. 1344-1350-й с 1336 года занял должность главного королевского плотника, распорядителя всех королевских деревянных строительных работ. Отвлечься хотя бы на время от служебных обязанностей и отправиться в болотный край – Мастер такого уровня мог только по личному распоряжению короля, за которым понятно дело не стало. По Елемхорлу примыло участие и во оформлении интерьера храма. По его эскизам и при его участии в 1341-1342 годах